Глава 18. Соседка не обманула Фрэнка. Спустя 4 часа пассажирский шаттл слегка качнуло, что говорило о контакте с ним постороннего судна. Фрэнк внутренне напрягся, хотя знал, что у него и Мэнсона документы в полном порядке. «Я вижу, вы нервничаете, мистер Кертис заметила соседка, раскладывая на столе скучнейший пасьянс. «Это естественно. Я ведь не знал, что будет полицейская проверка. А почему вас это так пугает?» «Не знаю, мадам. Я с детства боялся полицейских. Мне казалось, что они видели во мне какую-то несуществующую вину. Так уж и несуществующую». Фрэнк изобразил на лице легкую обиду и замолчал. Где-то внутри шаттла двигались люди в форме. Фрэнк ожидал, что вот-вот раздастся стук в дверь, а мадам Бистроп шелестела картами и, казалось, была полностью поглощена своим пасьянцем. В коридоре послышался щелчок. Фрэнк непроизвольно поддался вперед. Однако ничего не произошло, и стука в дверь не последовало «Скорей бы они пришли», — подумал он. Ожидание тяготило его все сильнее, а мадам продолжала раскладывать свой пасьянс. Испытывая некоторые затруднения, она шевелила губами, а когда находила место для очередной карты, слегка улыбалась, и улыбка делала ее похожей на живого человека. «Лишь бы не сделали обыска, лишь бы не сделали обыска», — крутилась в голове Фрэнка. Он боялся, что полиция обнаружит его пистолет. В дверь постучали. Этот легкий и вежливый стук прозвучал в ушах Фрэнка, как выстрел. Внутри его все оборвалось, но он нашел в себе силы сказать. «Пожалуйста, входите». Дверь отъехала в сторону, и в купе шагнул полицейский с капитанскими погонами. За его спиной маячили еще трое. «Прошу прощения, господа, проверка документов». Мадам Биструб бросила на Фрэнка победоносный взгляд и сдвинула свои карты в сторону. Затем достала из шкафа скрипичный футляр и положила на стол. И только после этого подала свои документы. Теперь Фрэнк разглядел ту карточку, что роняла мадам Биструп. Это было разрешение на ношение автоматического оружия. Увидев этот документ, офицер вопросительно глянул на его владелицу. Мадам Биструп открыла футляр и отбросила замшевый напыльник. «О!» – непроизвольно вырвалось у Фрэнка, полицейский бросил на него короткий взгляд. В футляре в специальной фигурной форме лежал «Цупер Ариан, новейший пистолет-пулемет. Горовец знал, что такая штука дырявит титановые бронежилеты, как картон, и наличие этого оружия у мадам Биструп говорило о многом. Когда документы соседки Фрэнка были проверены, дошла очередь и до него самого. Фрэнк протянул свой паспорт и свидетельство о благонадежности. Полицейский взял бумаги и внимательно посмотрел на пассажира. Фрэнк выдержал тяжелый взгляд офицера. Хотя это далось ему нелегко. Полицейский просмотрел паспорт и перешел к свидетельству. Он долго его изучал, скреб ногтем и проверял на свет. А Фрэнк стоял, как застывшая статуя, глядя то на плечо офицера, то на бесстрастные лица его подчиненных, ожидающих в коридоре. Мадам Биструп с нескрываемым интересом наблюдала за действиями проверяющего и не садилась на свое место. Процесс затягивался, на ее лице появилась широкая злорадная улыбка. Наконец офицер вернул Фрэнку документы и козырнул. «Счастливого пути, господа!» «Постойте, офицер», — неожиданно сказала мадам Биструп, «Я уверена, что этот человек не в порядке. Обыщите его вещи». «С чего вы взяли, мэм?» — удивился полицейский. «Я настаиваю, офицер, чтобы вы осмотрели его вещи. Если потом что-нибудь случится, я сообщу, что сигнализировала вам, но вы отказались принять меры». Полицейский смерил мадам неприязненным взглядом и повернулся к Фрэнку. «Извините, сэр. Давайте мы осмотрим ваш чемодан и закроем этот вопрос». «Нет проблем», — улыбнулся Фрэнк, и, достав из шкафа тяжелый чемодан, так грохнул его на стол, что все карты мадам биструп слетели на пол. «Извините, Джоанна, когда офицер уйдет, я все соберу», — заверил он соседку. «Только бы не нашли пистолет», — билось у него в голове. Фрэнк откинул крышку так резко, что она слегка ударила мадам бистроп. Снова улыбнулся, как бы извиняясь, и посмотрел на офицера, показывая на чемодан. «Прошу вас!» Полицейский подошел ближе и начал осмотр. Он аккуратно приподнимал стопки белья, свернутую одежду, бритву и радиоприемник, утвердительно кивал и клал на место. «Благодарю за сотрудничество, мистер Кертис. Извините!» Закончив осмотр чемодана, сказал полицейский. Он вышел в коридор, и Фрэнк последовал за ним. «Что вы и такого сделали, сэр?» спросил полицейский в полголоса. Четыре часа назад я подвергся грязным домогательствам с ее стороны. Это было отвратительно. О, только и сказали офицеры, и, обернувшись, внимательно посмотрели на мадам Биструп. А вы, будь на моем месте, поддались бы? Пожалуй, нет. Покачал головой полицейский, и, сопровождаемый своими бойцами, пошел к следующему купе. Франк проводил их взглядом и вернулся в свою каюту, где мадам биструп, как ни в чем не бывало, продолжала свой прерванный пассианс. Фрэнк сел в кресло и выразительно уставился на свою соседку. «И нечего так на меня смотреть, мистер Кертис. Вы действительно выглядите очень подозрительно», заранее обороняясь, заявила мадам. «А зачем вы возите с собой эту пушку? Вы что, наемный убийца с лицензией?» «Нет, я курьер». «Вы курьер?» «Да, я курьер. Курьер фирмы Галаус». «Камешки возите?» Разное. Мадам кинула очередную карту и посмотрела на Фрэнка. «Я служу уже 24 года, и за это время повидала много чего. Семь нападений, пять ранений. Два из них тяжелые. Один раз полгода лежала в реанимации. Поэтому в каждой тени мне видится враг». «Я вас понимаю, мадам». «Ничего вы не понимаете. Кстати, что за гадость вы сказали офицеру, что он посмотрел на меня как на свинью в смокинге?» «Я сказал, что вы ко мне приставали», честно признался Фрэнк. «Это низко!» — с чувством произнесла мадам Биструп. «А говорить, что я контрабандист, это не низко?» — парировал Фрэнк. «Вы не контрабандист. Вы еще похуже, мистер Кертис!» Мадам Биструп нагнулась над столом и прошептала. «Думаете, что если вы окрутили этого мальчишку-полицейского, то я вам поверила? Держу пари, у вас с собой есть пистолет». «Пари? Даже так?» «Да. Если я найду ваш пистолет, я вам его верну» но вы должны будете мне 50 кредитов. А если у меня нет никакого пистолета? Тогда вы заработаете 50 монет просто так. Только, пожалуйста, не пододвигайте к себе опасный футляр, мадам Биструп! Деланно запротестовал Фрэнк. «Мне так спокойнее, мистер Кертис. Если я знаю, что в любой момент могу превратить любого поганца в вишневый пудинг, меня это греет». «По-моему, вы сумасшедшая», — сказал Фрэнк. «Может быть», — легко согласилась мадам, и положила на стол деньги. «Вот мои 50 кредитов, мистер Кертис. Вы принимаете пари? Или признаетесь, что везете с собой оружие?» «Ну, раз так, — Фрэнк развел руками, — извольте». Он достал из кармана деньги и положил их на стол рядом со ставкой мадам Биструп. «Очень хорошо», — мадам встряхнула скрипичный футляр, и оружие оказалось в ее руке. «Это обязательно направлять на меня автомат?» — спросил Фрэнк. «Будьте добры, мистер Кертис, перейдите к двери. А вдруг пистолет у меня при себе в кармане?» «Нет», — улыбнулась мадам. «Я бы это заметила. Скорее всего, он в шкафу». Мысли путались в голове Фрэнка. Он не знал, что предпринять, поскольку находился слишком далеко от мадам. Она чувствовала себя в безопасности и, расслабившись, опустила оружие. Однако допрыгнуть до нее Фрэнк все равно не успел бы. «Так, здесь нет», — комментировала свои поиски мадам Биструп, стараясь не упускать Фрэнка из виду. «Тогда, может, посмотрим вот здесь?» «Может, выскочить в коридор?» «Но что толку? этот тварь поднимет шум, и тогда...» «Так-так», — заулыбалась мадам, извлекая из-за задней стенки шкафа и пистолет Фрэнка. Фрэнк еще не успел принять никакого решения, когда входная дверь слегка отъехала в сторону, и в образовавшуюся щель, точно змея, проскользнула рука с пистолетом. Послышалось несколько приглушенных выстрелов, и мадам Биструп отлетела в угол купе. Дверь отодвинулась, и вошел Мэнсон. «Кто она такая?» – спросил он, осторожно приблизившись к телу. Курьер фирмы «Галаус» перевозит бриллианты. Выдавил из себя Фрэнк. «Помоги мне». Вдвоем они подняли тело мадам и положили в шкаф для багажа. Несколько пятен крови на полу Мэнсон вытер салфетками и из комков их бросил в тот же шкаф. «Что теперь?» – спросил Горовец, пряча пистолет в карман. «Нужно забрать ее бриллианты. Они нам ни к чему, но тот, кто найдет труп...» «Должен быть уверен, что курьера убили только из-за ценного груза». «Понятно». Горовец убрал трофейный супер обратно в скрипичный футляр. «Эта штука может нам здорово пригодиться», — заметил Мэнсон, садясь в осиротевшее кресло мадам. В этот момент шаттл снова качнуло. Полицейские убрались, — прокомментировал горовец и вернулся в свое кресло. «Не очень-то приятно лететь в компании с мертвецом». «Вот уж не думал, что ты такой чувствительный», — сказал Мэнсон. «Дело не в этом, Джефф». «Просто я с ней вроде как подружился». «Извини, что помешал вашей дружбе, Фрэнк», — без тени иронии произнес лейтенант Мэнсон. Он поднялся. «Давай-ка найдем бриллианты. Думаю, они на ней». «То есть, на теле. Я уверен, что на ней пояс». «Ну что ж, тогда придется немного испачкаться», — заключил лейтенант. Раздев труп курьера, они нашли залитый кровью пояс, который весил не менее полутора килограммов. «Теперь я понимаю, почему она была так подозрительна», взвешивая в руки окровавленный кошель, сказал Горовец.